После ленчи она позвала Долли к себе в комнату. «Мне надо отдохнуть, я лягу, а вы мне расскажете все новости. Хорошенько посплетничать, вот чего я хочу». Она нежно обвела рукой массивную талию Долли и повела ее наверх. Какое-то время они болтали о том, о сем, о нарядах, прислуге, косметике, позлословили об общих знакомых. Затем Джулия, облокотившись на руку, доверительно посмотрела Долли в глаза – «Долли, мне надо с вами кое о чем поговорить. Мне нужен совет, а вы единственный человек на свете, кому я обращусь за советом. Я знаю, что вам я могу доверять». «Ну, конечно, дорогая. Оказывается, обо мне пошли гадкие сплетни. Кто-то сказал Майклу, что в городе болтают обо мне и бедном Томми Феннели. Хотя глаза ее хранили все то же, обворожительные и трогательные выражения, перед которым она это знала, Долли не могла устоять, Джулия внимательно следила за ней, напрасно. Долли не вздрогнула, на лице не шевельнулся ни один мускул. «Кто рассказал Майку?» «Понятия не имею. Он не говорит. Сами знаете, какой он, когда ему вздумается изображать из себя джентльмена». Ей только показалось, или лицо Доли действительно стало менее напряженным. Мне нужна правда, Долли. Я так рада, что вы обратились ко мне, дорогая. Я терпеть не могу вмешиваться, куда меня не просит. Если бы вы сами не затеяли этот разговор, ничто не заставило бы меня его начать». «Милочка, кому как не мне знать, какой вы верный друг!» Долли скинула туфли и уселась поудобнее в кресле, затрещавшем под ее тяжестью. Джулия не спускала с нее глаз. «Люди злы. Для вас это не тайна. Вы всегда вели такой спокойный образ жизни, так редко выезжали, и то лишь с Майклом или Чарльзом Темерли». «Чарльз, другая статья. Всем известно, что он вздыхает по вас тысячу лет. Естественно, все удивились, что вы вдруг ни с того ни с сего начали разгуливать по развеселым местам с клерком фирмы, которая ведет ваши бухгалтерские книги. Ну, это не совсем так. Том не клерк. Отец купил ему пай в деле. Он младший компаньон. Да, и получает 400 фунтов в год». — Откуда вы знаете? — быстро спросила Джулия. На этот раз Джулия была уверена в том, что Доли смутилась. — Вы уговорили меня обратиться к его фирме по поводу подоходного налога. Один из главных компаньонов мне и сказал. Немного странно, что на такие деньги он в состоянии платить за квартиру, одеваться так, как он одевается, и водить вас в ночные клубы. — Возможно, он получает денежную помощь от отца, его отец, стряпчий в северной части Лондона. Вы прекрасно понимаете, что если он купил ему пай в фирме, он не станет помогать ему наличными деньгами. — Может быть, вы вообразили, будто я его содержу, — сказала Джулия со звонким смехом. — Я ничего не воображаю, дорогая, но люди — да.